Глава 23. Если внимательно приглядеться, то многое вставало на свои места. Сперва я подумал, что это что-то вроде моей теневой брони. Вот только все было далеко не так просто. Вся эта фигура состояла из теней. Это был один из виденных мною ранее теневых элементалей. Вот только было в нем одно сразу бросающееся в глаза отличие. Его голову. Украшала стальная корона с немного кривыми зубьями, украшенная несколькими плохо обработанными рубинами. Перед нами предстала цель нашего похода. Именно корона и была той самой необходимой реликвией. Настала пора ее забрать. «Вы пришли!» Раздался гулкий голос от фигуры. «Я ждал вас!» «Ждали?» Настороженно спросил я. «Да. Стоило тебе ступить в мое царство, и я почуял тебя, собрат». «Я так понимаю, ты первый король? Артемиус Хэт?» «Верно. Мои потомки называют меня так». Услышав это, сопровождающие нас подземники, все как один, встали на колено, склонив головы. Для них он был, можно сказать, священной фигурой. Наша же группа посчитала это излишним. «Значит, ты отдашь свою корону добровольно? Твой потомок отправил нас сюда именно за ней». «Корону?» Послышалось легкое удивление в, казалось, почти неэмоциональном голосе моего собеседника. «Если она нужна, то я отдам ее. Мне она ни к чему. Но не сейчас». Я ждал тебя не для этого. А для чего? Насторожился я, впрочем, догадываясь, о чем пойдет речь. Ты сам это уже понял. Необходимо уничтожить пожирателя. И ты мне в этом поможешь. Так ли это необходимо? Скривился я, когда мои предположения подтвердились. Ты ведь столько лет сдерживал его. Так пусть остается в заточении. Так будет безопаснее, чем пытаться его уничтожить. Я думал так же, как и ты, когда запер его тут. Вот только я ошибся. Невозможно сдерживать его вечно. Совсем немного по капле. Но он все же вытягивает магию своей темницы. Тем самым ослабляет ее. А сам становится сильнее. Этот процесс... Очень медленный, но неизбежный. Рано или поздно он освободится. К тому же совсем недавно ты лично подкормил его, что уменьшило оставшееся время еще сильнее. «Давай лучше я сообщу об этом твоим потомкам. Они пришлют армию, что поможет тебе». Поморщился я, вспоминая произошедшее. «Это точно будет надежнее, чем действовать нашим маленьким отрядом!» «Не получится!» — покачал он головой. «Вы просто не сможете выбраться наружу!» «Это угроза?» — схватился я за кинжалы. «О нет! Просто констатация факта! Ты ведь должен был заметить, что вторая защитная стена отличается от первой!» Внешнюю создал я, и снять ее мог только теневой маг. Внутреннее же — это творение Пожирателя. Хоть я и запер его тут, но и он держит меня здесь. Эта стена пропускает внутрь, но никого не выпускает. Черт! Не сдержал я своих чувств. И мне вторили мои товарищи. Ведь так и знал, что-то тут не так. «Но мы не сможем ничего сделать. Я знаю силу теневых элементалей. И если ты с ним не справился, то мы тем более не поможем. Тут нужна целая армия или хотя бы несколько могущественнейших магов». «Оглянись! Нужная тебе армия стоит вокруг!» Послышалось мне хитство в его голосе. «Что?» Я вздрогнул от раздавшегося повсюду резкого звука. Статуи, до этого неподвижно стоящие вокруг, зашевелились, что заставило нас заволноваться еще сильнее. Они были живыми. «Познакомься, это все мои потомки, члены рода Хед. У первого барьера есть одна небольшая особенность. Он может пропустить внутрь моих прямых потомков, но лишь сюда, но не обратно». Каждый член моего рода может почувствовать приближение своей смерти. И тогда он, приведя дела в порядок, отправляется сюда, в эту темницу. Но в то же время – усыпальницу нашей семьи. Я так понимаю, защита настолько мощна, что не выпускает не только тела, но и души отсюда. И вы все превратились в элементалий. «А я-то думал, почему вообще ты до сих пор тут, а не на страже царства Хель?» «Да, ты прав», – кивнул он. «Увы, я не могу уйти к своей госпоже, пока не закончу все дела тут. Я отлично понимаю, что покусился на души людей, не пуская их дальше, но я обязан был это сделать». «И как только Пожиратель будет уничтожен, то приму свое наказание с честью». «Тогда все становится понятным», — покивал я, задумавшись. «Кроме одного. Если у тебя тут целая армия элементалей, тогда зачем тут мы? Ты давно мог бы сам уничтожить Пожирателя». «Не все так просто, как хотелось бы. Мы не можем это сделать». «Что?» – дернулся я. «Да, не можем. Но не потому, что недостаточно сил». Осадил он меня. «Я со своими потомками смог бы победить его, но не уничтожить. Его душа, как и наши, напрямую принадлежит одному из богов. Нам запрещено даже просто сражаться друг с другом, не то что убить. Но вы...» «Смертные. И это совсем другое дело. Вы сможете его убить!» «Ясно. Значит, вы просто поддержите его, а я добью?» Ухмылка легла на мое лицо. «Нет!» – покачала тень головой. «Это будет прямая помощь. Мы не сможем это сделать!» «Так зачем вы вообще тогда нужны?» «И это целая армия, если даже помочь не можете!» Вспыхнул я. Этот разговор уже начинал утомлять. «Есть кое-что не менее опасное, чем сама тварь. Она уже множество лет пожирала магию и осушала людей, что забрели к ее логову. Но если бы это была только магия, то было бы не так страшно. Вместе с магией и жизнью...» Она поглощает и душу человека. Но душу она не пожирает, несмотря на имя. Тем не менее, может подчинить и использовать как основу для духов. Стоит вам напасть, и сон враждебных духов выступит против вас. Против него у вас нет ни шанса. Вот тут-то мы и поможем. Нападать на них... «Нам не запрещено. К тому же это немного ослабит, тварь. И вам будет проще ее победить». «Профа, защита от духов у тебя случаем нет?» Обернулся я к старику. «Увы», — развел он руками. «О таком я и не думал. И создать сейчас не получится». «Ясно. Нужно будет озаботиться на будущее». Развернулся я назад к «Королю». «Уверен, что пожиратель вообще призовет духов? Может, решит, собственно, ручно нас поглотить?» «Уверен. Я изучал его. Это привычная тактика. Через духов он может поглощать ваши силы. Самолично рисковать он не любит». «Что ж, по всей видимости, выбора у нас и нет другого. Значит, будем сражаться». «Как бы мне ни не хотелось лишний раз рисковать, но делать нечего. Да, когда я направлялся сюда, то думал, что придется сразиться с пожирателем и был готов к этому риску. Вот только надеялся в случае, если почувствую, что нам не победить, сбежать. Благо подходящие артефакты мы с профом приготовили. А сейчас выходит, что сбежать мы не сможем. Очень рискованно». Если бы был шанс избежать этого боя, то я бы им воспользовался. Но что есть, то есть. Будем работать с этим. Итак, что думаете?» Решил уточнить я у команды. «Ну а что тут думать? Все все слышали. Придется сражаться. Но подстава это, конечно, знатная», — подтвердил мои мысли Артур. «Остальные лишь согласно покивали». «Тут даже тактику особо не придумаешь. Мы эту тварь вживую не видели, и тем более в бою. Хорошо бы провести разведку боем, но не получится. Мало того, что нам не сбежать, так еще и если противник поймет, что его духов нейтрализуют элементали, то в следующий раз не будет их использовать», — скривился старик. «К тому же я не могу гарантировать, что при близком контакте артефакты, защищающие от поглощения магии, выдержат». «Прав-прав», — покивал Ким. «Придется импровизировать. Я буду на переднем плане. Постараюсь сдерживать, тварь. Все равно магии у меня нет». «Но есть жизненная энергия. Это куда опаснее», — покачал я головой. «Впрочем, будем действовать по обстоятельствам». Если увидим, что артефакты не справляются, то будем меняться. Что самое неприятное, а ведь это действительно подстава. Хельви точно знала, что тут происходит. Не могла не знать. И даже не намекнула на такую опасность. Ей нужно было, чтобы мы сюда отправились. Я, конечно, ей сильно должен и готов отработать долг. Но и вот такое отношение к себе не сильно нравится. Может, были и другие причины молчания. но мне они неизвестны. Ладно, давайте не будем тянуть. Мы сейчас полны сил, а готовиться особо смысла нет. Лишь нервничать зазря начнем. Куда нам идти? Подошел я к Первому Королю. Никуда идти не нужно. Готовьтесь. Произнес он, выходя к центру зала. Каменные элементали раздвинулись, освобождая пространство. Задрожала земля и разверзнулась в самом центре. Оттуда стал выплывать теневой кокон. По всей видимости, туда ему помогли спрятать пожирателя, потомки. Король-то точно не владел магией земли. Умно, так он незамеченным не вырвется. «Готовьтесь!» Прогремел голос теневика. «Как только я сниму барьер...» то дороги назад не будет. Я не смогу его восстановить. Тени кокона начали двигаться быстрее. Он распадался. И вот перед нами предстал тот, кого мы так боялись. Странное существо черного цвета, человекоподобное, но в то же время совсем на него не похожее. Кожа его как будто состояла из мельчайших чешуек. Лицо больше похожее на морду зверя, и небольшие рога, украшающие его. Нет, это точно не человек. Едва он распахнул свои желтые глаза, тут же зашипел, и в этом звуке отчетливо чувствовалось торжество. Его взгляд, бегающий по окружению, резко остановился, заметив нас. Тонкий раздвоенный язык на секунду выскользнул из его рта, чтобы тут же скрыться. Облизывается тварь. Сплюнул на землю Ким. Пожиратель не заставил себя ждать. Вытянув лапы вперед, он что-то прочертил перед собой. И тут же в нашу сторону начал вылетать все расширяющийся рой призрачных безликих созданий. К счастью, наши союзники не подвели. Теневая сеть разом захватила их, чтобы утянуть в другой конец зала и тут же развеяться. Даже могущественный элементаль не мог сдержать их надолго в одиночку, но это и не нужно было. Главное — отрезать их от нас. И этим занялись его потомки. Несмотря на свою, казалось бы, физическую составляющую, они с легкостью перехватывали бесплотных духов. Уверен, до нас их не допустят. А значит, пора выполнять свою часть работы. Резко ускорившийся Ким... Использовал щит как таран, стараясь опрокинуть тварь. К несчастью, это не удалось. Она покачнулась, но выстояла. Но даже этой доли секунды дезориентирования хватило, чтобы атаковать магом. Совершенно разные стихии практически одновременно ударили по ней со всех сторон. Тварь зашипела от боли. Да, было заметно, что большая часть атаки была ею поглощена. Вот только далеко не все». И самой эффективной оказалась магия Земли, нанесшая наибольший урон. Это было ожидаемо, но необходимо было проверить. Да, тварь поглощает магию, но и она не всесильна. Должен быть определенный предел. К тому же, даже если она поглотит магию, то не факт, что сможет сразу же использовать эту энергию. Ее нужно для начала переработать. Сила Пожирателя явно отличалась от привычных нам стихий. Будь это не так, и это существо оказалось бы непобедимо. Только представьте себе щит, что его окружает, впитывающий любую магию и моментально усиливающий своего хозяина. Это слишком. К тому же, предполагая его силы, я брал за пример себя. Да, именно так. Я не обладаю способностью поглощать чужие силы. Вот только мои тени могут вобрать в себя чужие магические атаки, чтобы позже... Выплеснуть их назад. Чем-то похоже, не правда ли? Возможно, механизм этой твари похож, но куда более совершенен. Но даже так, если у меня есть ограничения, то и у нее они быть обязаны. А вот физические предметы она, в отличие от меня, поглощать не может. Это радует. Проф тут же переключился на свои атакующие стихии камня, артефакты. Артур ушел в защиту, ведь его огонь нам сейчас не сильно поможет. Ну а я приготовил свои кинжалы. Остальным же товарищам даже менять ничего не пришлось. И не стоит забывать, что тут мы были не одни. Отряд магов Земли сейчас вовсю атаковал противника. Теперь я даже рад, что они оказались тут с нами. Хотя поначалу думал отвязаться от этого назойливого сопровождения. Но и Пожирателя нельзя назвать глупым. Он явно имел разум». Тут же, сорвавшись с места, он начал уклоняться от атак, принимая некоторые из них на странный магический щит. И скажу я вам, его скорость явно превышала человеческую, и оставлять безнаказанными, причинивших ему боль людей, он явно не собирался. Вот он буквально подлетает к одному из подземников и своей когтистой рукой сносит ему голову. Парень только наполовину успел сформировать перед собой каменную стену, И она тут же разрушилась после его смерти. Обстановка резко изменилась. Теперь мы стали жертвами. Он не стоял на месте, быстро перемещаясь от человека к человеку. Если кто-то успевал защититься, то тварь просто меняла свою цель. К сожалению, далеко не все смогли это сделать. Еще пара человек погибло от лап этого существа. Несколько ударов удалось блокировать и мне. Казалось бы, от него вполне можно защититься. Вот только каждый удар не просто сталкивался с нашей защитой. Я отчетливо чувствовал, что блокирующий его воздействие артефакт быстро теряет силу. Еще немного, и он разрушится. Если так продолжится, то нас легкостью перебьют, просто поглощая защиту. И Этого допустить было нельзя. Да, он был быстр. Но кто сказал, что быстрее меня? Уйдя в тень, я тут же находил свою цель, чтобы выйти в его слепой зоне. и хоть вскоре он знал, чего ожидать, парируя эти атаки. Вот только первый мой удар достиг своей цели. Мне удалось полоснуть ему по ногам, что здорово замедлило его скорость. Тварь поняла, что это становится опасным для нее, и раздалось громкое шипение, разнесшееся по всему залу. Духи услышали призыв своего хозяина, устремясь на его защиту. Вот только дать сделать это им никто не собирался. Элементали тут же преграждали им путь. Кому-то даже удалось воспользоваться тем, что их противники отвлеклись на призыв. Духи далеко не бессмертны, как могло бы показаться. И элементали это только что доказали. Тварь, видя, что ей на помощь никто не пришел, лишь сильнее разъярилась. Из ее ран уже капала черная кровь, но это ее не останавливало. Атаки продолжились, и еще пара подземников оказались убиты. «Мне удалось в последний момент отбить атаку, нацеленную на Кима. Боюсь, без этого мы бы его потеряли». Битва продолжалась. Учитывая раны твари, мы могли бы сыграть на истощение. Вот только защитные амулеты были на грани. Нельзя, чтобы они разрушились. Это может ознаменовать конец всего. У нас было слишком мало времени. Пора переходить к следующему этапу». Мы с профом переглянулись... и обменялись жестами, без слов поняв друг друга. Не зря мы тренировались вместе и обсуждали различные варианты действий. Хоть он и выглядел как старик, но слабым я бы его не назвал. Мы подготовили несколько вариантов взаимодействия при сражении с превосходящим по силе противником. Мой двойник, созданный иллюзией, появляется прямо за спиной пожирателя. Он его замечает и тут же атакует. Вот только именно это нам и было нужно. Он задержался на полсекунды. Этого времени профу хватило, чтобы активировать следующий артефакт. Каменные руки, поднявшиеся прямо из земли, обхватили его ноги. Это также не задержит его надолго. Другие подземники уже пробовали его задерживать подобным образом. Вот только на разрушение удерживающего его камня пожирателю пришлось потратить еще немного времени. И именно этого мне хватило. Выскочив из теней, я тут же атакую кинжалом. но не в сердце, нет. Кто знает, есть ли оно на самом деле у этой твари. Я атакую в шею, сразу двумя клинками. Даже такая тварь не сможет выжить без головы. Она явно почувствовала опасность, постаравшись уйти с линии атаки, но было уже слишком поздно. Ловушка захлопнулась. Прилетевший огненный шар подтолкнул его в мою сторону, и клинки сделали свое дело. Голова пожирателя отделилась от тела, упав на землю. Битва была окончена.